С утра на разбой. Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я ней маслица привезу, как в кафе. Часа в четыре сходится у наших капланов нечто вроде столовой, хозяйка, и им удобно, и нам с осей полезно. Продукты вольные, обеды платные, вина что-то незаметно. Сало, золото, сукно, сукно, золото, сало. Приходят усталые, красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся на кровать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской салой масло лбы разглаживают. Глаза увлажняют. После грабежа дележ впечатлений. Вещественный дележ производится на месте. Купцы, попы, деревенские кулаки. У того столько-то холста, у того кадушка топленого, у того царскими тысячу, а иной раз просто петуха. Рузман, семьянин, добродушен. Обнаруживая какой-нибудь запретный, запрятанный плод, вроде куля муки, сам первый сочувствует. ай ай ай и семейство большое, нельзя же в самом деле семь собственных детей? жену бабушку и дедушку одним чистым воздухом беда есть в нем оценитель так хитро скрытный долго сопротивляющийся вызывает в нем любование такой плут этот микишкин такой плут, ему бы только ликвидации банков заведовать и куда он это вы думаете свои николаевские забальзамировал в полигонечку восьмой день вхожу вживаясь уже делю. лирические приумфы и беды. Уже хозяйка, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, мне. Что же-то наш Иоси нам изменяет? Я по самой середине сказки, миттендринен. Разбойник, разбойникова жена, и я, разбойниковой жены Служан. Конечно, может статься выхвачу топор. А, скорее всего, благополучно, растряся свои 18 пунктов пшена по 80 заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню и тут же без отдышки выдышусь в Зовут на реквизицию. Так герцоги в былые времена приглашали на ход. Прости вы свои спички. Сколько у вас осталось коробочек? Как, целых три даром отдали? ай яй, -яй какая непрактично. Едемте с нами, без спичек целый вагон муки привезет. Вам своими руками ничего делать не придется. Даю вам честное слово коммунист. Даже самым маленьким пальчиком не пошевельню И хозяйка ревнива не ко мне, конечно, а к мыслимым продуктам. Ах, Иосиф, разве это возможно? тоже же мне завтра посуду будет? Когда я на базар пойду за дрожжами. Единственный в этой семье покупной продукт. Это свидетельство на века. Хорошо было перечесть его тем, кто в грядущие времена доберется осчастливать людей социальными переворотами. Хороша не только для разбойников и Глава четвертая. Гранштадтские матросы, солдаты и рабочие своими глазами увидали те преступления, которые творили большевики. Их деяния потрясли цинизмом и жестоком. Даже сам Владимир Ильич Ленин признавал, это изнеможение, это состояние, близкое к полной невозможности работы. Можно уточнить, полной невозможности жить. В январе-феврале 1921 года голодал не только город, как и в предыдущие 2-3 года, но и ограбленные деревни. Крестьянин видит, что у него отнимается все на корню, и у середняка и у бедняка перестал сажать и собирать, по крайней мере, посевные и обрабатываемые площади резко сократились. Вопреки заверениям Троцкого остановился транспорт. Ужас перед надвигающейся голодной смертью стал причиной массовых забастовок. Петроград не был Местный губернский комитет 3 января 21 года еще более ограничил норму выдачи хлебных пайков. Так, к примеру, на домохозяйку, имеющую не менее трех детей, выдавалось 400 граммов, по 100 граммов на род. Через две с половиной недели последовало еще одно сокращение пайков. 11 февраля прекратилась подача электроэнергии. Петроградский совет принял решение оставить безработными много тысяч рабочих и служащих, Закрыть 93 предприятия. Тысячи людей обрекались на голод. 24 февраля вышли на улицу труженики Балтийского, Трубочного и других заводов. Тут же был введен комендантский чарль. Запрещены митинги и манифестации. Спустя несколько дней ввели и военное положение. Против рабочих были брошены части красных курсантов. 25 февраля ЧК произвел массовый арест. 26 февраля представитель Кронштадтского совета Гаевский выступил перед петроградскими властями в защиту бастующих И это не случайно. Кронштадт, расположенный всего в 29 верстах от бывшей столицы, пристально наблюдал за тем, что в ней происходит. Большая часть Балтийского флота зимовала на Неве. Два новых линкора Севастополь и Петропавлов, минный заградитель Нарва, тральщик Ловаль, приготовленные консервации линкор Андрей Первозванный и вспомогательный суда, стояли в Кронштадте. Сила воистину гроза.